Решать чего-то надо, мля, в натуре. — А что решать? — взвился скандальный Иголка. — Теперь всё, труба. Ирлийцы куплены. Лечить кувалду не станут. — Может, к челам пойдём? — предложил контейнер. — Отвезём фюрера в госпиталь какой-нибудь. — У Гниличей сколько народу в клане, а? — А у Дуричей? — Наверняка они уже все человские больницы перекрыли и нас ждут. Склонный к паническим настроениям, Иголка всегда предполагал худший вариант —